Глава пятнадцатая Прошла пара недель после визита к Лене, бывшей свекрови. Но девушка, сколько не думала, все никак не могла взять в толк. Что вообще произошло тогда с ее чопорной свекровью? «Что этой гримзе здесь понадобилось? приперлась без приглашения. Тебе вообще не нужно было ее впускать?» Ворчала Ирина, приехавшая к сестре на выходные и выслушавшая рассказ Лены о странном визите. «Вот несправедливо ты к ней!» Расмеялась в ответ лена, она была сама любезность, прям в подружке ко мне лезла, что есть сил Пирожное даже принесла странно все это, и я ей не доверяю, Недоброе у нее намерение, чтобы она там не задумала. Сынка своего непутевого опять тебе спихнуть хочет, Сама же сказала, у нее там любовь новая, а мишка ей только мешает. Вот и решила тебе его обратно приправить. Вообще, конечно, это, наверное, не очень хорошо так говорить, но мамаша-то из нее вообще так себе. Она Мишку маленького спихнула на своих родителей, а потом он женился. Она ему и матерью-то никогда не была, по сути. Говорят же, детей воспитывают своим примером. Вот она и воспитала. Сама всю жизнь непонятно, чем занималась, ни в чем не состоялась, ни в семье, ни в профессии, ни в материнстве — «Мишка в мать. Тоже хочет, чтобы мир вокруг него вертелся». «Я не понимаю, почему он с ними-то живет до сих пор», – пожала плечами Лена. «У него зарплата хорошая. Вполне может себе позволить аренду. И ещё у них бабушкина квартира в аренду сдается, Можно же ее сыну предоставить. Ну, хотя теперь это вообще меня не касается. Пусть живут, как знают». «А она заметила, что ты в положении?» Ирину осенила та же мысль, что раньше посетила и саму Лену. Может, потому она так переменилась? Да, я тоже про это думала, кивнула Лена, но Элла Романовна не очень похожа на женщину, с нетерпением ожидающую появления внуков. Она скорее бы огорчилась, узнав об этом, чем радостно налаживать со мной контакт, тем более, что мы с Мишей уже в разводе, и мой ребенок не будет к ним иметь никакого отношения. А ты знаешь, что есть закон про триста дней, по нему отцом ребенка, родившегося в течение трехсот дней после развода, можно признать ребенком бывшего мужа. Ох, еще вот этого мне не хватало, передернула плечами Лена. Судиться с ним из-за ребенка. Ты знаешь, я вот только недавно ощутила такую свободу, пришла с работы, нажарила себе картошки с салом и без всякого угрызения совести наелась. не выслушивая длиннющие лекции о вреде жареного, крахмала, животных жиров в частности и сытного ужина в принципе. А если лень готовить, то могу просто творить пару сосисок и никаких тебе диетических тофу, соевого молока и такого прочего. Можно не тащить пакеты с продуктами, а просто прийти налегке. И что, ты предлагаешь записать моего малыша на мишку чтобы он потом таскался сюда по решению того же суда, чтобы повидать малыша и указать мне, что я не тем его кормлю и вообще неправильно живу? Нет уж, спасибо. Лен, ну все равно. Мишка, отец ребенка, ты не думай, я и сама вижу, что тебе без него гораздо лучше живется. Просто по закону его признают отцом, да и сам он это узнает рано или поздно, и тебе придется с ним объясниться. «Хочу, чтобы ты была готова». «Да, придется. Только я его просто пошлю на три русских буковки, и никакой суд не признает за ним права сюда являться». «Если честно, я вообще сомневаюсь в его желании участвовать в жизни ребенка. По-моему, предложи ему, и он сам радостно откажется, только чтобы не платить алименты. Ему самому нянька нужна. Куда ему еще дети? О них ведь нужно заботиться». Сестры переглянулись и рассмеялись. Ирина приехала на два выходных, и сегодня они ждали в гости Вадима. По этому случаю затеяли яблочный цветаевский пирог и теперь хлопотали в кухне. Вадим нравился Ирине, и Лена видела, что молодой человек также не сводит глаз с её младшей сестренки. Они часто встречались, иногда выбирались куда-нибудь втроем, но сегодня он был впервые приглашен в дом. Точно в назначенное время Вадим стоял у двери с двумя небольшими букетами ромашек и тортом в руках. В прихожей его встретила улыбающаяся Ирина и обалденный запах яблочного пирога. Родители Вадима жили в небольшом поселке под Великим Новгородом. Сам он проживал в общежитии своего института и домашней кухней был не избалован. Поэтому сразу же сообщил хозяйкам, что от такого аромата может запросто частично потерять сознание. Вскоре хозяйки и гость сидели возле накрытого в гостиной столика за ужином и разговорами. «У вас в семье кто-то серьезно увлекается живописью?» спросил Вадим, указывая на картины на стенах. «Да, тетушка наша Клавдия Николаевна увлекалась, а это нам от нее в наследство досталось», пояснила Лена. В кладовке много еще картин, я упаковала. Все на стенах ведь не разместишь. Вот будет время, займусь ими. Выясню их ценность. Что-то можно в музей подарить, ведь это лучше, чем в кладовке они будут пылиться. Я думаю, это правильное решение. Пусть люди их увидят, чем они будут тускнеть от времени. Ведь нужны условия хранения и реставрация, поддержала Ирина сестру. За разговорами приятно теплился вечер. Лене было радостно наблюдать, с какой нежностью смотрит Вадим на Ирину. Как она улыбается ему. От приятных мыслей ее отвлек телефонный звонок. Она взяла аппарат и ушла в кухню, чтобы не мешать никому разговорам. Номер был незнакомым, и Лена ответила на звонок. «Леночка, добрый вечер. Это Элла. Как твои дела?» «Добрый вечер, Элла». Лена хотела было добавить отчество, но вспомнила просьбу бывшей свекрови. «У меня все отлично, спасибо». Лена подумала, что Элла звонит ей, чтобы вновь обсудить приглашение вместе поехать за город на выходные, и лихорадочно начала соображать, как бы повежливее отказаться. Но Элла, как оказалось, звонила вовсе не по этому поводу. «Ты знаешь, я тут немного приболела», – пожаловалась Элла. «Немного грустно стало. Женя часто занят, мне одиноко. Хочется порисовать что-то. Слушай, я у тебя видела прекрасный зимний пейзаж. Так вот, не могла бы ты на время одолжить его мне? Я хотела бы попробовать создать нечто подобное. Техника там интересная. Мне его только на время, буквально на пару недель. А потом я тебе его верну в целости». Какие-то нехорошие смутные подозрения закрались в душу Лены. А уж не было ли поведение Эллы, так изменившееся в прошлый её визит, связано с какой-то из картин, висевших на стенах Лениной гостиной? «Вы знаете, я бы с удовольствием. Только это мамины картины. Тётушка по завещанию передала их моей маме», — соврала Лена. «Я у нее спрошу и вам перезвоню. Хорошо?» «Хорошо, договорились». «А ты когда у мамы спросишь, мне тоже нужно договориться с Женей, чтобы он заехал к тебе? Я сама не могу. С температурой дома лежу». «Пока не могу сказать. Мама на работе допоздна. Как только у нее будет выходной, я с ней поговорю». Закончив странный разговор, в котором Лену насторожила всё. И тема, и поспешность, с которой хотела получить картину Элла, и какие-то напряженные нотки в ее голосе. «Что, Миша звонил?» – спросила Ирина, увидев, с каким лицом сестра вышла из кухни. «Нет, мама его звонила. И, кажется, я поняла, почему она так переменила свое ко мне отношение в прошлую нашу встречу. Вот же семейка. Ну, и что ей нужно было сегодня?» Она попросила картину из этих. Лена рукой указала на стену. «Просит дать на время. Хочет написать нечто подобное». «Но что-то мне не по себе от ее тона. Какая-то она одержимая». «А о какой конкретно картине шла речь?» – спросил внимательно слушающий их диалог Вадим. «Меня тут тоже одна очень заинтересовала. Думаю, ваша родственница говорила вот про эту, верно?» Вадим указал на небольшое полотно в скромной раме. «На картине был изображен прекрасный зимний пейзаж, и Лена любила эту картину». «Одно из первых именно ее она отобрала на почетное место, ближе к окну». «Да, она про нее говорила», — удивилась Лена. «А как ты догадался?» «Ну, я, конечно, далеко не эксперт и не могу точно сказать, так это или нет, но это очень похоже на картину Шульца. Мы в художественной школе его изучали. Мой учитель был в восторге от его творчества. Иван Федорович, если не ошибаюсь». «Имя и отчество художника. И если это подлинник, то он стоит довольно недешево. Поэтому, девчонки, я не знаю, в каких вы отношениях с женщиной, обратившейся к вам с этой просьбой, но я бы не спешила отдавать это полотно кому-либо, пока не узнал бы точно, что это за картина и какова ее ценность». Вадим посмотрел на Лену и сказал, «Я считаю, что тебе не нужно никому отдавать картину». «Я знаю одного человека. Он приезжал к нам в студию, когда я в художке еще учился. Попробую ему позвонить. Может быть, он сможет посоветовать специалиста, который придет к вам и осмотрит полотно». Лена и Ирина переглянулись между собой, а после все трое, не сговариваясь, поднялись и подошли к украшавшему стену гостиной пейзажу. Вглядываясь в его детали, и будто пытаясь получить ответ на свои вопросы.